О том, как Шевале Дангелем, видя, что ему не позволяет выйти на свободу, вознамерился сделать это безо всякого на то соизволения. Человек, пораженный молнией, никогда не рыдает и не стонет. Напротив, он лишается чувств, и всякому понятно, что он оглушен, разбит и не в силах пошевелиться. Однако, хоть он и совершенно неподвижен, жизнь в нем продолжается, связь между его органами чувств и мозгом, на мгновение прервавшаяся, постепенно восстанавливается. Сознание и силы медленно возвращаются к нему, и он старается постичь свое новое состояние и приноровиться к нему. Шевале Дангелем, доставленный в замок Фор-Левек, походил на человека, пораженного молнией. Мы не сказали, что он не предупредил Баска о своем намерении немедленно ехать в столицу. Он велел слуге лечь и немного отдохнуть, и Баск с благодарностью последовал его совету. А пока бедный малый крепко спал, Роже вскочил на коня и во весь опор помчался в Париж. Роже не хотел, чтобы Баск сопровождал его, прежде всего потому, что тот был совершенно без сил, а также из опасения, что это может повредить крыте. Он сразу сжег письмо, полученное от маркиза, чтобы никто не мог сказать, будто тот имел хоть какое-либо касательство к его решению возвратиться в столицу. То, о чем рассказал Баск, не выходило у Шеволье из головы. И он не сомневался, что ищейки мэтра Воае Даржансона уже пущены по его следу. В 10 лье от Парижа Роже пересел в карету. За 15 часов он проделал 50 лье, И был совсем разбит. В экипаже он стал понемногу приходить в себя, но пока еще не догадывался о грозившей ему опасности, и только когда его взяли под стражу, он начал лучше понимать свое положение. Словом, как мы уже говорили, Шеваль был угнетен и подавлен. Итак, я арестован. То и дело горестного склецал он. Итак, я арестован. И при каждом возгласе Дангелема полицейский офицер весьма учтиво кланялся ему, но не произносил ни слова. Карета въехала во двор замка. Рожа вышел из нее. Какой-то человек в кафтане из залого бархата с золотыми пуговицами направился к нему и громко сказал одному из стражников, куда надлежит отвезти узник. Потом он вполголоса, Прочитал протокол о взятии под стражу Шевалье Дангелема. Его нацарапал в карете по пути в замок полицейский офицер, так что задержанный этого даже не заметил. Человек в бархатном кафтане пробормотал превосходно и знаком показал, что узника можно вести в предназначенное для него помещение. Шевалье последовал за стражником, не проронив ни слова, ни о чем не спросив. «Казалось, укажи ему кто-нибудь в ту минуту на затянутый черным сукном помост, где были бы плаха и топор, дай ему знак, чтобы он опустился на колени и положил голову на эту плаху под смертоносный удар, и он подчинился бы безо всяких колебаний». События, следовавшие одно за другим, были, думалось, ему тесно связаны между собой. Он испытывал на себе их последствия — Не понимая причин, и покорно шел им навстречу, шел безотчетно, опустив голову, безропотно подчиняясь нелепой и жестокой судьбе. Так человек во сне, не колеблясь и ничему не удивляясь, совершает самые самосбродные поступки. Шевалье, почти ничего не замечая, безучастно поднялся по мрачной лестнице, вошел в довольно красивую галерею, миновал ее, А потом долго сбирался по винтовой лестнице, бог весь на какой этаж, попал, наконец, в еще один коридор, из этого коридора на какой-то чердак, а уж из чердака в маленькую, темную, на довольно чистую камеру. Дверь за ним захлопнулась, заскрипели засовы, и только тут, от этого скрижащущего звука, рожа как будто очнулся. Он сидел на низкой скамеечке. Скинув голову, он огляделся по сторонам, встал и обошел камеру. На это ушло немного времени. Затем, подчиняясь инстинкту, оказавшемуся сильнее всех прочих побуждений, он подошел к узкому оконцу, забранному двойной решеткой. Сквозь ее перекрещенные прутья в камеру скупо просачивался свет и воздух. Свет... Воздух, жизнь. Злосчастный Роже, этот крепкий и сильный молодой человек, большую часть жизни провел в деревне. Он привык там дышать полной грудью, вбирая в себя живительный воздух, особенно когда охотился на равнении в лесах вокруг Ангелема. И вот теперь он был вынужден вдыхать сквозь узкую щель в стене слабое дуновение ветерка, и ловить тонкий луч солнца. Мы сказали вдыхать, ибо оконце оказалось столь узким, что в него нельзя было даже просунуть голову. Она была прорублена в стене огромной толщины. Две решетки, отстоявшие на фут одна от другой, как мы уже сказали, уходили в толщу камня, и только сквозь верхнюю часть этого отверстия узник мог различить лоскут неба и ничего больше, ни кроны дерева. Не флюгера. В ясные дни Роже предстояло отыскивать на нем хотя бы облачко, в дождливые дни хотя бы клочок лазури. Положение узника было весьма печально, тем более печально, что хотя Шевале прежде частенько размышлял о различных бедах, которые могли выпасть на его долю, дабы заранее к ним приготовиться, ему никогда и в голову не приходило, что он может угодить за решетку потому он совершенно не был подготовлен к такому несчастью. Он снова опустился на скамеечку, чтобы обдумать свое положение. Потом бросил взгляд на источенный червями стол, покрытый куском какой-то дешевой ткани, встал и ощупал свое ложе, оказавшееся весьма жестким. Затем опять сел на скамеечку и погрузился в размышление. Он в темнице, это бесспорно, Но кто приказал бросить его в темницу? По какой причине он очутился в ней? Вот что надо было понять прежде всего. Трудно представить себе, как далеко может унестись мысль человека, если ему нечем занять себя и остается только одно — размышлять. РЖ упорно искал ключ к разгадке, обдумывая и отбрасывая одно возможное объяснение за другим. Прежде всего... Он решил, что стал жертвой ошибки. «Быть может, — подумал он, — мой отец принял участие в каком-нибудь заговоре у себя в провинции, а меня посчитали его доверенным лицом. Хотя барон Дангелем с тех пор, как он унаследовал деньги и имущество Виконта де Бузнуа, был гораздо более доволен правлением Людовика XIV, чем прежде, — Его сын в свое время часто слыхал, что в их доме жаловались и нападали на госпожу дементенон и на отца Летелье, потому ему казалось вполне возможным, что барон дангелем замешан в какой-нибудь крамоль. И он сперва утвердился в этой мысли. «Я докажу», — сказал он вслух, — «что последние три месяца провел в Англии и возвращался прямо оттуда» что уже полтора года я не был в Вангелеме и больше года не виделся с отцом. Когда я приведу все эти доводы, моя невинность станет очевидной, и меня с почетом выпустят на свободу. Целых полчаса Роже был довольно спокой. «Черт повери! воскликнул он вдруг. «Оно, как они подумают...» что я ездил в Англию, дабы стокнуться с принцем Оранским, который питает смертельную вражду к Людовику XIV. А ну, как они решат, будто мое путешествие имело целью посеять семена недовольства. Тогда я погиб. И следующие полчаса Рже пребывал в полном отчаянии. «Не может ли так случиться?» — прошептал он полчаса спустя, что мое дело связано с делом Крыте. Однако трудно было допустить, что маркиза де Крете преследует из-за ссоры с господином де Роянкуром, или, вернее, трудно было допустить, что их ссора была тому единственной причиной. Крете славят врагом старухи, думал Шевалье. Он и в самом деле ее враг. И должно быть навлек на себя ее немилость. Роянкур его терпеть не может. Король весьма суров в отношении дуэлянтов. Власти, должно быть, закрыли глаза на наш поединок с Калинскими. И нас тогда пощадили только из-за недостатка бесспорных улик. А теперь, когда Крыте вызвал Роя Янкора на поединок, в этом усмотрели уже попытку второй дуэли. Да, но ведь я тут совершенно ни при чем. Когда Крыте собирался драться с роя Янкором в Париже, я-то бы в Лондоне... Потом Рожев вспомнил о своей жене. «Она исчезла», — сказал он в полголос. «Уж не думает ли я ничего доброго, что я ее убил?» И он принялся размышлять о том, как странно вела себя сельвандир по отношению к нему. При этой мысли Шевалье пришел в бешенство, ибо, как читатель, должно быть, уже заметил, герой наш был ревнив, точно тигр — а жена, надо признаться, бесспорно давала ему известные основания для ревности. Наступил час прогулки, и за Шевале ангелемом пришли. Каждому узнику ежедневно разрешалась двухчасовая прогулка. Для нее была отведена особая площадка. Рожев встретил на этой площадке восьмерых заключенных, восьмерых товарищей по несчастью. Каждый из них был одет на собственный лад, и все они мало походили друг на друга. По лицу и по одежде узника легко было догадаться, давно ли он попал в узилище. «О чем сейчас говорят в Париже, милостивый государь?» воскликнули они хором. «Я полагаю, господа», — ответил шевалье, «там говорят о том, что нынче утром меня взяли под стражу. Впрочем, после этого события прошло уже часов пять или шесть». Возможно, о нем больше не говорят и начинает проявлять интерес к чему-либо еще. Ах, так! Стало быть, вас взяли под стражу? Черт повери, да вы это и сами видите. Ведь и вы тут не ради собственного удовольствия находитесь, не правда ли? Разумеется, нет. Вот и я тоже. Но почему вас взяли под стражу? Почему? С самого утра я, доискиваюсь причины моего ареста, И если вы соблаговолите мне ее назвать, то выведите меня из большого затруднения. Как? Вы не знаете, почему вас арестовали? Нет. А вы? И я не знаю. А вы, сударь? Не знаю и я. Ну а вы-то хоть знаете? Тоже нет». На один и тот же вопрос, обращенный поочередно к восьмерым узникам, восемь раз последовал один и тот же ответ. Никто из заключенных не знал причины своего заточения. А между тем, один из них находился в Фор-Левек уже целых десять лет. Однако держался он спокойнее всех и меньше других роптал на судьбу. Роже содрогнулся. Ведь человек этот провел в темнице большее число лет, чем сам он роже провел в ней часов».